Глава четвертая. Охота всегда начинается рано. Солнечные лучи едва-едва едва окрашивали небосвод, а я из окна своей комнаты взирал на открывающийся передо мной вид. Вскоре мне придется совершить поистине подвиг. Если бы кто несколько дней назад сказал, что обычная охота может быть преисполнена таких трудностей, выгнал бы трусов за шей Сейчас же внимательно вглядывался вдали. Местные земли, горы и долины. Высоко забираться мы не будем, но и того, что будет, предостаточно. Рассвет окрашивал вершины в золотой, и он все быстрее наступал, отвоевывая время и территории у сумрака прошедшей ночи. Солнце уже залило все вокруг ярким светом, добралось лучами до зеленых верхушек вековых деревьев, кое-где виднелись пятна полей. Люди умудряются сеять и содержать пастбища для животных даже в горах. В небе ни не облачко. День выдался идеальным для охоты. Вчера я вспомнил один из советов отца, который тот давал мне в юности относительно моего поведения в целом и женщин в частности. Уравновешенность и сдержанность. Излишняя эмоциональность считается типично женской чертой. Мужчина всегда должен вести себя достойно. Не истерить и не выходить из себя. Вот и проверим сегодня, что по этому поводу думает принцесса. При исполненной решимости провести свой эксперимент я столкнулся с тем, что многое не учел, а именно. Когда слуга подвел меня и Малура к выделенному мне коню, я от отчаяния едва не застонал. «Она издевается?» — еле слышно спросил у мага. «Ваше высочество, помните? Предложить вам плохую лошадь значит продемонстрировать пренебрежительное отношение», — напомнил он. «Да, это я и сам понимал. Но как теперь забраться на конягу, которая выше меня ростом? Здоровенный черный жеребец, породистый, быстрый и сильный, прекрасный конь! Если бы я был в своем теле, только порадовался бы случаю испытать прекрасное животное, но сейчас эта конь будет меня испытывать, а не я его. Как думаешь, если в погоне за принцессой я сломаю шею, отец очень расстроится?» «С учетом того, что он лично обучал вас сидеть верхом, это будет прямым оскорблением его величества. — уверил слуга. Я задумчиво посмотрел на Воронова. Конь заложил уши и ответил мне таким же подозрительным взглядом. «Может, я попробую незаметно вас привязать?» — спросил Малур. «Желаешь сделать мою смерть медленной и мучительной?» Другие принцы смотрели на меня пренебрежительно и ехидно. Видимо, предвкушали спектакль, который я им обеспечу. Будь я собой, они бы поистереглись высказывать столь явное неуважение. Но что мог сделать мой кузен? Он же ни на что не способен. Кажется, этот дипломатический визит будет гораздо более трудным, чем я думал. Однако стоять около лошади вечно нельзя, и, вздохнув, я примерился к седлу. «Так, собрался, ты сможешь, ты покорял страны, разрушал города, а тут какая-то коняга, вперед!» Решившись, я попробовал ставить ногу в стремена, но, подняв ее, не дотянулся. И когда чуть наклонился в бок Чтобы все же исполнить задуманное, едва не упал. Хорошо Малур поддержал. «Ваше высочество, сейчас будет самый позорный момент моей жизни!» Облокотившись на слугу, я все же поставил ногу в стремя и, схватившись за седло, попытался хотя бы подтянуться. Спину пронзила боль, я застыл, выпучив глаза. «Помоги!» — прохрипел Мне было уже все равно, что скажут другие. Второй раз я этот подвиг не повторю. Малур быстро подскочил, толкнул меня на седло и, упираясь руками в мой зад, старался запихнуть тело на лошадь. Тело скрипело, сопротивлялось, но процесс сдвинулся с мёртвой точки. Ругаясь про себя, на чём свет стоит, я с трудом оказался на спине животины и, сцепив зубы, сумел развернуться, а спустя ещё пару минут мучений даже сесть. Тяжело вздохнув, собрал всё мужество, чтобы посмотреть, как к моему подвигу отнеслись остальные. Несмотря на мои опасения, никто не смеялся. Застыв и выпучив глаза, народ наблюдал за неожиданным представлением, видимо, оно повергло их в глубокий шок. Первая отмерла принцесса. Нежно мне улыбнувшись, она выехала вперед, чтобы открыть охоту, и только после этого принцы негромко похмыкали, с презрением косясь на меня. Тоже мне педанты. Посмотрел бы я на них в этом теле. Но ничего, когда все закончится, на ближайшем же турнире выберу их себе в противнике, увидим, кто будет смеяться последним. Дорогие мои подданные и гости королевства, я рада объявить. Пока ее высочество произносила приветственную речь, я ее рассматривал. На крупном сером в яблоках скакуне она выглядела хрупкой и беззащитной, но я видел, как уверенно наездница сидела в седле, как твердо держала поводья. Возможно, Гвендолин специально оделась в цвета своего коня, чтобы гармонировать с его длинной шелковистой гривой, заплетенной в косички и шикарным хвостом, которым этот серый монстр лениво помахивал из стороны в сторону, снисходительно кося глазом носородичей. Ее высочество надело высокие сапоги, они выглядывали из подпышной юбки. Легкий серый батист платья мягко прилегал к коже принцессы, и этот, казалось бы, простой и весьма скромный наряд оттеняли кораллового цвета корсаж с золотистой шнуровкой и верхняя парчевая юбка. Золотые наручи на сером батисте, широкое литое колье на шее, и корона добавляли женщине величия. И все же сегодня принцесса выглядела необычно, хотя, может, только на мой взгляд. Если вчера в своем наряде с глубоким вырезом, от которого у нормального мужчины перехватывало дыхание, она ослепляла красотой и богатством, то сегодня закрытый, на удобный для охоты наряд полностью ее преобразил, притушил блеск, но окутал очарованием юности, заставил вообразить скрытое под ворохом тончайшего батиста нежное и чувственное тело. Почему-то впервые и совершенно неожиданно я разглядел в женщине красоту скромности и эротизм закрытого платья, а ее искренняя вежливость, отсутствие высокомерия и доброжелательность к окружающим только прибавили ей достоинств. Тряхнув головой, постарался выбросить лишние мысли из головы, что это на меня нашло. Никогда не был склонен восхищаться талантами дам. Это все оборотное зелье на меня так действует. Задумавшись едва не пропустил момент, когда раздался протяжный гул, возвестивший начало охоты. Призами в этой гонке будет не пушной зверь и не диковиная птица, а спрятанные источники манны, артефакты и магические предметы. Нам всем выдали карту с примерным местонахождением клада. На месте артефакт нужно будет найти или преодолеть препятствие. Было и несколько крупных источников манны, которые необходимо было отыскать, даже примерно не зная их координат. Такой приз ценен лишь для тех, у кого есть дар. Его можно применить и для поиска желанной добычи на охоте. Остальные участники использовали артефакты, которые компенсировали отсутствие дара. Принцесса постаралась. Судя по карте, нас ждало настоящее приключение. Ничего опасного, такие развлечения нравились всем. Королевство Гвендолин Валентайн не было ограничено в мании и магии. Гостям и знати это было прекрасно известно, и все понимали, что призы будут щедрыми. Даже принцы бросились в погоню за добычей, словно стая хищников. И только я, еле-еле, в самом конце. Если раньше во всем был первым, то сейчас хорошо бы сильно не отстать. На протяжении всей охоты я старался следовать за принцессой. Выхода не было, она никуда не торопилась и неспешно ехала впереди с принцем Садаром. Пытался припомнить, где видел его раньше, но так и не смог. Наверное, на турнире. Впрочем, это странно, внешностью у Фредерика Садара приметная, рыжий, светлокожий, с зелеными глазами. Неужели принцесса определилась с выбором? Ее высочество светло и радостно ему улыбалось, вела оживленную беседу и задорно смеялась над шутками. на лицо женский интерес. В этом случае мне больше не о чем переживать. Несмотря на это открытие, настроение было поганым. От охоты удовольствия никакого, конь того и гляди, сбросит меня. Вообще непонятно, как я на нем держусь. Спустя примерно полчаса спутник покинул принцессу, и она решила меня подождать, остановив свою лошадь. Куда решили направиться?» Поинтересовалось ее высочество, едва я достиг ее. Пару секунд на раздумье. «В ту рощу слева от нас. Хочу составить вам компанию». «Рад вашему решению», — склонил я голову. И мы незамедлительно свернули в указанном направлении. «Вы не охотитесь?» Я же вам рассказывал, что мало к чему приспособлен. Тело сильно ограничивает. Очень жаль. У всех свои проблемы, но ваша ситуация кажется особенно тяжелой. Тень деревьев скрыла нас от посторонних взглядов, и, проехав чуть дальше, мы остановились у небольшого ручейка, давая лошадям напиться. Кстати, а почему вы не поехали с принцем Садаром? Если позволите заметить, он очень хороший человек, и вам подходит. Ненавязчиво заметил я. Мне? «О, вы неправильно поняли. Фредерик — прекрасный собеседник, мы давно знаем друг друга, но... нет». Все мои надежды истлели и осыпались прямо на глазах. «Как же так?» Раздавшийся шорох меня насторожил, но не успел я вскинуть голову, как сверху на нас упала змея. Даже в этом теле многолетние тренировки дали о себе знать, и когда лошадь принцессы встала на дыбы, я успел перехватить поводья и постарался успокоить коня. Принцесса же, не удержавшись, свалилась на траву. «Ваше высочество, вы в порядке?» В моем голосе была неподдельная тревога. Как бы я ни относился к Гвендолин Вэлентайну, зла я не желал. «Да, все хорошо!» — пропыхтело ее высочество, сражающееся со своими юбками в попытке встать. «Пострадала лишь моя гордость!» Я видел, что упала она отнюдь не на гордость, а на то... «Самое мягкое место, на которое обычно и приходится большая часть неприятностей», но деликатно промолчал. Змея уползла по своим делам, посчитав, что перевес сил не на ее стороне, но ситуация была очень опасна. «Спасибо», — поблагодарила девушка, сумев наконец подняться. «Вы спасли мне жизнь. Если бы не перехватили лошадь, мое падение могло закончиться трагично». «Рад помочь вам», — склонил я голову. «Слезать с лошади не стал, сам обратно не заберусь. А если ее высочество станет подталкивать меня в седло, такого позора я не переживу». «Вы взяли главный приз охоты?» — сдерживая улыбку, спросила Гвендолин. Проследив за ее взглядом, увидел на своем плече цепочку и кулон на ней. Магический артефакт. Случайно, начал было оправдываться, но ее высочество лишь улыбнулась и я почувствовал, что улыбаюсь в ответ». Приведя себя в порядок, принцесса забрала у меня по воде своего коня и, вскочив в седло, пришпорила его. Животное осталось неподвижно стоять. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался. «Эта животина снова упрямится, вечно у нее характер не к месту проявляется». «И что делать?» «Вперед!» — еще раз скомандовала принцесса. «Конь не с места». Я уже с любопытством наблюдал за этим противостоянием. «Вады от трансверсум!» Тихону с угрозой прошипела наездница, и коняга резво побежала. «Пойдешь на котлеты», — пробормотал я, переводя с латыни слова принцессы. «А она прекрасный и умный политик, знает, когда и какие аргументы нужно использовать». С тяжелым вздохом поскакал следом. Впереди меня ждала обратная дорога наедине с ее усочеством. Это в корне противоречило моему плану, но что-либо предпринимать было глупо. Разговор отвлекал от жуткой боли, которая пронзала неприспособленное ни к чему тело, а если все закончится плохо, и я упаду на землю, потеряв последнее достоинство, будет кому позвать на помощь. После охоты Малур с трудом отволок меня в отведенные покои. Ему предстояло совершить невозможное, заставить мое тело двигаться до того, как придется идти на ужин. Сам я был уже ни на что не способен. Война меня так не выматывала, как мероприятие ее высочества. Если доживу до отъезда, это будет чудом. Что-то пошло не так. Раздраженно ковылял я из одного конца комнаты в другой. Эта женщина постоянно мне улыбается, я от этого нервничаю. Может, она благодарна вам за помощь? Какая помощь? Маленькая услуга, ерунда. На охоте всякое может случиться. Тогда, возможно, она что-то подозревает, переживал со мной за компанию Малур. Скорее всего, нет, иначе был бы дикий скандал. Ее высочество не производит впечатление терпеливой женщины, хотя внешность может быть обманчива. Все усложняется тем, что раньше мне не приходилось воевать с женщинами». «Воевать?» — переспросил слуга. «Сложно просчитать противника, но, думаю, со временем это придет. Нужны решительные действия. Сегодня на ужине сделаю рискованный шаг. Ваше высочество! Даже если меня побьют, это даст повод уехать домой. Отец придет в бешенство, но лучше так, чем торчать здесь». «Может, не стоит? Ещё как стоит. Я совершенно не высыпаюсь, не могу нормально двигаться, устал от того, что другие смотрят на меня, как на мерзкого таракана. вашего высочество, одной внешности и характера недостаточно, чтобы нам указали на дверь или хотя бы игнорировали. Значит, придётся быть изобретательными. Как же её от себя отвратить? Ну-ка, признавайся, какие, знаешь, способы отвадить женщину?» Малур вздохнул и после недолгого молчания неуверенно предложил. «Женщина не любит изменников, может, вам притвориться альфонсом?» Я посмотрел на него, как на идиота. «Ты меня видел? Я и коварный обольститель в одном лице, издеваешься? Да кто в такое поверит?» «Ложь? Ну, это уже что-то. Ещё. Нам нужен идеальный план Б». Гвендолин Валентайн. Наследница Ридарского королевства. Торжественный ужин по случаю охоты удался. Огромный зал дворца был переполнен, помимо принцев и их свит собрались представители местной знати, все мечтали показать себя, своих отпрысков, найти союзников или заключить будущие взаимовыгодные браки. Зал был разделен на верхнюю, столовую часть и нижнюю, прогулочную и развлекательную. Я сидела за отдельным столом, с моего места все открывалось как на ладони. В руке бокал с ароматным терпким вином, Напила лишь маленькими глоточками. Ясный взгляд и трезвый ум наше королевское всё. Многие принцы нашли артефакты себе по вкусу. Двоим не повезло. Ещё один потерял амулет, свалившись в болото с лечебными грязями, и когда он вернулся, не все его сразу признали. Много чего интересного для себя нашла и знать. В мире, где магия даёт невероятные преимущества, любая магическая вещь на вес золота, так что охота вышла азартной. Один из артефактов был с хитринкой, давал хорошую защиту, но в качестве побочного эффекта раскрывал истинную натуру человека. Будет очень интересно подоблюдать за принцем, который его получил. Воспользуется ли он им? Когда проявится эффект? Многие еще вкушали плоды охоты, точнее то, что еще с утра приготовили лучшие королевские повара. Под каменными сводами звучала красивая музыка с витанго, танцы, где партнеры, практически не касаясь друг друга, вводят своеобразные хороводы. Местные аристократы собрались группками по интересам, но постоянно держали меня в поле зрения, коршунами за выражением королевского лица. Вдруг да удастся считать какие-нибудь эмоции, понять и просчитать. Довольные приглашенные веселились, дипломаты отдыхали. Временно наши дела отошли в сторонку — и я получила право на законный отдых. Теперь можно уделить все внимание настоящему поводу этого мероприятия. В гости ко мне прибыли шесть принцев, те, что подходили мне по возрасту и положению. к Седьмой принц Кардейла задерживался, и лучше бы он не торопился. Он был сыном правителя самого крупного королевства континента, самого сильного и благополучного. С таким было бы выгодно дружить, учитывая, что именно он, главнокомандующий армии отца, не проигравший ни одной битвы. Очень грамотный и жёсткий политик в отношении экспансии, хоть и не имеет магического дара. Если не брать во внимание мои личные предпочтения и вкусы, он идеально подошёл бы мне на роль мужа и был бы самой выгодной партией для моего королевства. Но для меня приемлем только союз с его кузеном, и после прибытия его высочества я надеюсь получить дружбу крупного государства в связи с моим будущим браком с их родственником. Хотя не с тем, на которого рассчитывает король. Если удача будет мне благоволить, все удастся. Первым был принц Ардейл, третий сын правителя небольшого государства, граничащего с Ридаром. Мы поставляли им манну с большой скидкой и имели добрососедские отношения. Когда-то старый король, которого уже два года как нет, помог моей маме в трудной ситуации. Несмотря на его смерть, я сохранила прежние договоренности». Его высочество Ордейл приятен в общении, хорошо воспитан и галантин. Если судить по донесениям, у него имелся небольшой магический дар и не было недостатков. Странно. Внешне не красавец, но очень симпатичный. Светлые волосы, голубые глаза и изрядная доля обаяния. Принц Нинмай приехал с Восточных островов. Смуглый брюнет, наверное, самый прекрасный из всех принцев, его черные глаза, казалось, смотрели в самую душу но его высочества нет магического дара. И какова его очередность в семье, я не знаю. У его отца несколько жен и столько детей, что можно сбиться со счета. Памятуя о многоженстве, я бы вообще Нинмая не приглашала, но дипломатические отношения есть дипломатические отношения, и следовало хотя бы сделать вид, что я рассматриваю его в качестве возможного жениха. Наше сборище почтил своим присутствием и принц Онман. Я очень удивилась, увидев его в составе делегации. Второй сын одного из дальних государств, для него странно было желать брака со мной. Обладает хорошим магическим даром, при отсутствии прямых наследников может заменить брата на троне, если что-то случится, и стать полноправным правителем своего государства, а не супругом при жене-королеве. Даже если и не занимать трон, то достатка и власти ему хватало и у себя дома, без обременительных обязанностей принца-консорта. Содар — сын наместника другого соседнего государства, Помимо того, что мы были знакомы с самого раннего детства и дружили, он хорошо знал мои вкусы и взгляды. В первый момент я очень удивилась его приезду, а потом поняла — папа заставил. Надо обязательно выкроить время и пообщаться с ним. Пятым принцем, который осчастливил Ридар визитом, был Гордей. Конечно, он присылал мне портрет, но... Старше меня на 30 лет, брат одного из королей Южного побережья, темноволос, голубоглаз и еще крепок. Но придворный маг и лекарь советовал мне взять супруга помоложе для получения здоровых потомков. С другой стороны, если я выйду замуж за мужчину в летах, взойду на престол, то потом буду ожидать смерти мужа? Многие говорят, что это довольно грязная и жестокая стезя, и я, пожалуй, с ними согласна. Очень не люблю такие стороны политики. И последним из претендентов на мою руку был изгилий. Очень тихий парень, то ли третий, то ли четвертый сын короля маленького государства тёмные волосы на голове были совсем редкими, водянистые глазки смотрели робко и трусливо, тонкие губы никогда не улыбались, щедушное тельце было прямым, словно он палку проглотил. А ещё именно он являлся моим запасным вариантом, если с принцем Кордейла ничего не получится. Даже думать об этом не хочу. В отличие от изгилия, последнему я симпатизировала, хотя он и был страшнее. В Кордейле, несмотря на отталкивающую внешность, чувствовалась сила и порода. Изгилий же вызывал только отвращение. Я бы очень сильно расстроилась, если бы мои планы рухнули и пришлось менять кандидатуру на роль мужа. И вновь мой взгляд переместился на Кардейла. Тот молча сидел в уголочке и с подлобья смотрел по сторонам. Мне стало жаль забытого всеми принца. Сегодня я должна была общаться со всеми поровну, но ведь никто не будет против, если я начну с самого несчастного моего гостя. Заодно... Нужно воплотить совет Сары и попробовать пофлиртовать, очаровать. Пригубив для храбрости вина из бокала, я вздохнула и, улыбнувшись, направилась к принцу. Вперед на завоевание! Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Честность. Ни одна женщина не хочет, чтобы ей врали, и любой достойный мужчина не должен лгать своей избраннице. Это был первый пункт в нашем с Малуром плане. Как только представится шанс, я должен наврать принцессе с Стрекороба, а когда ложь всплывет, она во мне разочаруется. Правители из-за своего положения и так постоянно сталкиваются с обманом и предательством. Очень важно, чтобы хотя бы ближнее окружение было с тобой честным. Принцесса не могла этого не понимать. Прием гостей был устроен в пышной гостиной, наполненной магическими огоньками, создающими уютную сказочную атмосферу. На улице бушевал сильный ветер, заставляя деревья раскачиваться и отбрасывая причудливые тени на окна. А роскошь и изысканность помещения давали ощущение исключительного вечера, наполненного приятными разговорами и ненавязчивыми развлечениями. И сейчас я наблюдал, как ее высочество в ярко-синем платье, которое очень ей шло, приближается ко мне и собирался с духом. Заранее разработанного плана в отношении сегодняшнего вечера не было, только общие знания разведки отца и моя фантазия. «Скучаете?» — тихо спросила принцесса, присаживаясь на небольшой диванчик рядом со мной. «Не люблю подобные мероприятия», — ответил я. И это было истинной правдой. Независимо от табличей, никогда терпеть не мог эти сборища напыщенных снобов, которые ничего не могут, но мнят себя очень важными. Праздный вечер, полный пустых бесед и привычного равнодушия. Часть жизни всех людей из высшего общества. Меня они тоже часто утомляют, однако положение обязывает, — тяжело вздохнула девушка. Неужели и правда все так, как она сказала? А ее высочество тем временем хлопала ресницами и смотрела в пол. Не кокетничала же она со мной в самом деле? Может, царинка в глаз попала? Спросить об этом означало бы проявить заботу, Нет, лучше сделаю вид, что не заметил. Впрочем, иногда общество может быть полезным. На таких мероприятиях можно узнать людей или собрать информацию о них. «Вы имеете в виду дипломатические слухи?» заинтересовалась принцесса. «Сразу видно будущую королеву». «Нет, информацию более личного характера». «Кто же ее честно расскажет?» рассмеялась Гвендолин. А у нее очень приятный смех. Он звенел, как колокольчики, заставляя невольно улыбаться в ответ. Очарованный им даже позабыл, кого должен изображать. «Я могу рассказать», — понизил голос и добавил ему таинственности. Глаза принцессы заблестели, щечки порозовели, ротик приоткрылся, и она подалась немного вперед. «Правда?» Поймав себя на том, что смотрю на ее губы, опустил взгляд. «Простительно уж, больно хороша ее высочество сейчас». «Конечно, и вам только вам готов все рассказать». «Уверен, вы поймете и не подумаете обо мне плохо». Девушка улыбнулась. «А вас никогда». Так же тихо пообещала она. «Тогда начну с самого ужасного». Ее высочество подсело ко мне поближе, в нетерпении услышать. «Про Фредерико Садара не могу ничего сказать, но разве что он очень слаб в отношении женского пола. Но вы меня понимаете». «Понимаю», — вздохнула ее высочество. «Он всегда был таким». Как только стал подростком, целый шлейф побед оставлял за собой. И сейчас ситуация не изменилась. Она знает. Значит, близко с ним знакома. Я почувствовал раздражение. Есть ли смысл мне распинаться, если моей собеседнице все известно? А я ведь наугад по повадкам предположил, что Садар бабник. Эта часть его жизни меня интересовала мало лишь то, что важно для военных целей. Может, мне не стоило говорить об этом при вас? В очередной раз намекнул я на их роман. «О, всё совсем не так. Он мой друг детства, и я много знаю о нём, вот и всё». «Вот оно что. Значит, наврать не получится, она и так знает больше меня. Да и придраться к Садару больше не в чем». «Тогда...» «Может, вы знаете, что Рамус Гордей, он...» «Да?» «Предпочитает партнёров своего пола?» «Было видно, принцесса не сразу поняла, что я имею в виду. Неиспорченная милая девушка». Но вот когда осознала, резко побледнела, потом покраснела, я уже был не рад тому, что сказал. Шутки про Гордея ходили в нашей тайной канцелярии. Агенты не могли найти другого объяснения тому, что он не женат и не заводит романов. Правда, если принц узнает, какие слухи я про него распускаю, растерзает меня. Мой внешний вид никого устрашить не может, поэтому хожу по тонкому льду. Глубоко вздохнув, принцесса встала. «Прошу прощения, мне необходимо...» Тихим, потрясённым голосом пробормотала её высочество и, не глядя на меня, направилась прочь. «А как же придуманные мной истории про остальных? Или хватило и этого? Я стал ей неприятен из-за того, что распускаю сплетни? Ну что за женщина, никогда с ней нельзя сказать что-то наверняка, ни просчитать, не подвести к нужным действиям». Вздохнув, пригубил вина из бокала на изящной ножке. «Даже посуда здесь неудобная. Хочу сбежать». Нахмурившись, обвел взглядом зал и заметил, что гости, косясь, предпочитают отойти от меня как можно дальше. Вечер определенно удался.